Эпилог Олеся Дождикова Обхватив пальцами горячую чашку, застываю возле окна. С третьего этажа, на котором расположен мой кабинет, виден парк. И даже пруд при желании можно рассмотреть. В этом парке мы однажды гуляли с Кириллом. Сидели вон в той беседке, и он бесстыже меня лапал, забравшись руками под плед. А ведь это было наше первое свидание. Сейчас я с улыбкой и легким смущением вспоминаю тот вечер. Вроде и привыкла к своему порочному мужчине, но смущаться не перестаю. Вернувшись за стол, сажусь за ноутбук и зарываюсь в свеженький текст, который прислали сегодня после многочисленных правок, корректоров и редакторов. Детские истории я всегда читаю с оглядкой на дочку. Понравилась бы ей эта книжка. За чтением... Быстро летят минуты. Кирилл, как обычно, входит ко мне без стука. Перевожу на него взгляд, и мы, как всегда, обжигаемся, глядя друг на друга. Двигает стул к моему креслу. Садится рядом. Отвлекаю. Минутку. Отвечаю, дочитывая страницу. Кирилл тянется к моей чашке, пьет остывший чай. Я думала, ты уже уехал. Дочитав, переключаю внимание на мужчину. Не заглянув к тебе. Дергает уголком губ, подхватив под бедра, вытаскивает из кресла и пересаживает на свои колени. Ой, от неожиданности хватаюсь за его шею. Кир втыкается губами в мою скулу и жадно дышит, ведя носом по коже, спускается к шее, непроизвольно откидываю голову назад, предоставляя его губам больше пространства для нежности. Как проходит твой день, родная! Теперь еще лучше и я очень надеюсь что к нам сейчас никто не войдет как убеждает меня кирилл М -м -м, как уходить не хочется страдальчески шепчет он ты нужен другу как думаешь отпустят его или нет будем надеяться на лучшее а готовиться к худшему ладно я погнал в суд припадает к моим губам в долгом поцелуе а потом пересаживает обратно в кресло поднимается — Дина с тобой поедет. — Она уже уехала, вся на нервах. Бедная девушка. Эмиля обвиняет в убийстве одного мерзкого человека. Не знаю, кто его убил на самом деле. Кирилл ничего мне не рассказывает, считая, что любая информация на эту тему опасна. — Все, до вечера, родная. Тебя ждет сюрприз. Игриво подмигивает он и уходит. — Да, тебя тоже. Отвечаю уже в закрытую дверь. Не все ж ему сюрпризы делать. Дом нам купил, не дождавшись от меня ответа. Точнее, он купил дом до того, как мы с Милой его посмотрели. Это было примерно так. Ну что, как вам тут? Не знаю, Кирилл. Дом очень большой, наверняка стоит огромных денег. Не думаю, что нам вообще нужно столько площади. Ну а в целом? «Интерьер, сад. Тебе нравится?» «Тут, конечно, красиво». «Отлично. Дом наш». «Вот так». Кирилл снова, как танк, прет на пролом. И остановить его просто невозможно. Да и объясняет он все свои решения и поступки очень грамотно. «У нас дочь, Леся. В первую очередь мы будем спрашивать у нее. Как тебе, принцесса? А комната твоя новая нравится?» И еще. «Эта машина самая безопасная, Лесь. Она прошла краш-тест, а такси и маршрутки никто не тестировал. Именно поэтому я купил тебе такую машину. Все, перестань сопротивляться». Зачем-то я с дуру ляпнула ему, что у меня есть права. Когда-то училась в автошколе с подачи Шатова. О последнем нюансе Кириллу говорить не стало, конечно. Кир забраковал все мои водительские навыки и стал учить меня сам. Я не говорю уже о бесконечных букетах цветов и ювелирных украшениях. Так и хочется сказать. Горшочек не вари. Я и так тебя люблю без всех этих подарков. Но он так искренне обижается на мое возмущение, что чаще всего я помалкиваю. А Мила... Так счастливо, что словами не передать. Они с Кириллом стали этакой бандой. У них какие-то свои прикольчики, секретики. Мила готова висеть на своем папе 24 на 7. Но, к сожалению, это невозможно. Дочка сейчас на даче, а мы с Кириллом в городе работаем. Он открывает филиалы своего производства, которое успешно работает в Германии. Дерево обрабатывающая промышленность. Кирилл клянется, что на первой лесопилке работал своими руками. Это позволяло ему отвлекаться от мрачных мыслей обо мне. Не хочу вспоминать прошлое. Вновь погружаюсь в текст. Время пролетает быстро. Редакцию покидаю почти последний. Все еще не очень уверенно управляя машиной, кривенько паркуюсь во дворе нашего дома. Здесь слишком пусто, без милы. А когда я одна, даже немного жутко. Врубаю везде свет, холл, гостиная, кухня, лестница. На скорую руку готовлю ужин. Задумчиво, покрутив в руке бутылку шампанского, убираю ее в холодильник. Болтаю с родителями и дочкой по видеосвязи. Мила прижимается к экрану личиком, перекрикивая бабушку. «Папа, где? Ну, мам, покажи!» «Он еще не приехал, моя принцесса. Обязательно позвонит тебе, когда вернется домой». «Где папа? Где?» – требует Мила. «Все, папа дома!» Внезапно рядом со мной появляется Кирилл. Впивается в мои губы бесстыдным, но страстным поцелуем и забирает телефон. Ловит свое лицо в фокус. «Ого, принцесса моя! Это ты так за неделю вымахала!» Ты куда так торопишься, родная? Ну погоди, побудь еще немножко малышкой. Варкуя с дочкой, уходит в гостиную, попутно снимая пиджак, расстегивая пуговицы на рубашке. Слышу, как мило хохочет: Я не выласла! Я маленькая! Точно! Улыбаясь, накрываю на стол. Свой сюрприз кладу на салфетку рядом с тарелкой Кирилла. Жду его, нетерпеливо ерзая на стуле. Он появляется довольно быстро. Волосы влажные, успел принять душ. На нем спортивные штаны и серая футболка. При виде такого домашнего Кира мое сердце радостно трепещет. Не припомню, чтобы мы раньше вот так ужинали вместе. Так, сначала ужин или мой сюрприз? Давай сначала мой. Стреляю взглядом на салфетку. Кир опускает глаза вниз и тут же. Как подкошенный падает на стул. На лице смятения, шок. Берет тест в руку. Пальцы у него подрагивают. Но я же... Мы же... Да, мы предохранялись. Кирилл в меня не окончал. Кроме той единственной ночи в санатории. Срок у меня уже довольно большой. Организм вновь сыграл со мной злую шутку, не потрудившись сигнализировать о беременности вовремя. — Ты уверена, родная? Тяжело сглотнув, выдыхает он сипло. — Могу показать еще восемь таких же. — Да, Кирилл, я уверена. Он поднимается и тут же опускается на колени возле моих ног. Разворачивает меня вместе со стулом, Обхватывает ноги руками, лбом прижимается к животу. Думала, не буду плакать. Сколько всего пережили уже. И все равно реву, не сдержавшись. Мой сюрприз. Тоже предполагал, что я буду на коленях. Но немного по другому поводу. Немного потерянно бормочет Кирилл, не поднимая головы. Мне кажется, он тоже плачет. Провожу рукой по его волосам, зарываюсь в них пальцами и отвечаю, не дожидаясь вопроса. — Да, я снова выйду за тебя. Конец книги. Читала Ева Лин.